Прошлое. Тем вечером после свадьбы, выйдя из ванной, я увидела пустую спальню и оторопела. «Наверное, вышел позвонить», — подумала я, и тут же рассердилась. «Как можно в такой день думать о работе?» Потом вспомнила, что Милли в больнице, и раздражение тут же сменилось беспокойством. Я моментально убедила себя, что мама позвонила Джеку сообщить плохие новости. а он вышел из комнаты, чтобы я не услышала разговор. Я бросилась к входной двери и распахнула ее, ожидая увидеть Джека, меряющего шагами коридор и размышляющего, как сообщить мне печальные известия. Коридор был пуст. Наверное, спустился на ресепшн, решила я, и чтобы не тратить время на розыски, рванулась к чемодану, который доставили сюда еще днем, выудила телефон — и набрала мамин номер. Сначала соединения не было, и я успела подумать, что если мама говорит с Джеком, то телефон будет занят. Хотела уже нажать отбой и перезвонить папе, но тут пошли гудки. Мама ответила почти сразу. «Мам, что случилось?» — закричала я в трубку, не дожидаясь, пока она поздоровается. «Ей стало хуже! Или еще что-то нашли?» «Да нет, все в порядке», — удивилась она. «То есть с Милли все хорошо?» «Да, она спит». Она помолчала. «А с тобой все в порядке? Ты, кажется, взволнована». От облегчения у меня подкосились ноги, и я рухнула на кровать. «Джек пропал, и я подумала, что ты позвонила ему и сообщила плохие новости, а он ушел, чтобы я не услышала ваш разговор», затараторила я. «Что значит пропал?» «Его нет в номере». Я принимала ванну, а когда вышла, его не было. Наверное, спустился вниз за чем-нибудь. Не волнуйся, скоро вернётся. Как прошла свадьба? Хорошо, даже отлично, не считая того, что я всё время думала о Милли. Я так хотела, чтобы она была со мной. Она ужасно расстроится, когда узнает, что мы не отменили свадьбу и поженились без неё. Милли всё поймёт, я уверена». Успокаивала мама. Я страшно разозлилась. Конечно, не поймет. Мама совсем ее не знает. На глаза вдруг навернулись слезы. Исчезновение Джека стало последней каплей. Ладно, мам, увидимся завтра в больнице. Поцелуй за меня, Милли. Попрощалась я и повесила трубку. Набирая номер Джека, я уговаривала себя успокоиться. Мы никогда раньше не ссорились, и если устроить истерику по телефону, это ни к чему не приведёт. Очевидно, проблема у кого-то из его клиентов. Что-то очень срочное, с чем нужно разобраться до отъезда в Таиланд. Джек, разумеется, и сам не рад, что ему докучают в день свадьбы. Пошли гудки, и я обрадовалась. Хороший знак. Раз номер не занят, скорее всего, проблема решена, что бы там ни было. Но Джек не ответил. Подавив возмущение, я оставила на автоответчике сдержанное сообщение. «Джек, ты где вообще? Перезвони, пожалуйста». Положив телефон, я зашагала по комнате. Куда он подевался? Часы на прикроватной тумбочке показывали девять. Почему не ответил? Почему не отреагировал на звонок? Может, кто-то из коллег приехал в отель с ним посовещаться? Прошло десять минут. Я снова набрала его номер. На этот раз сразу включилась голосовая почта. «Джек, перезвони, пожалуйста!» Резко бросила я, понимая, что после предыдущего звонка он просто отключил телефон. «Я хочу знать, где ты!» Водрузив чемодан на кровать, я достала бежевые брюки и блузку, приготовленные на завтра в дорогу, и натянула их прямо поверх нарядного белья. Потом сунула в карман ключ, взяла телефон и вышла из номера. Не в силах ждать лифта, я сбежала вниз по лестнице и направилась к администратору. «Миссис Энджел», — спросил молодой человек за стойкой, «чем могу помочь?» «Знаете, я тут ищу мужа. Вы его случайно не видели?» «Да, он спустился примерно час назад, почти сразу после вашего приезда». «А куда он пошел? Может, в бар?» Администратор покачал головой, — Нет, вышел на улицу. Я подумал, он хочет забрать что-то из машины. — Вы видели, как он вернулся? — Знаете, теперь, когда вы спросили, я понимаю, что нет. Хотя я тут заселял гостей, так что мог просто не заметить. Он увидел мой телефон. — Вы пробовали ему звонить? — Да, но его мобильный отключен. Вяло улыбнувшись, я попыталась пошутить. Может, он в баре заливает горе? «Оплакивает утраченную свободу!» «Пойду проверю». Я отправилась в бар, но Джека там не было. Потом проверила внизу все вестибюли, тренажерный зал, бассейн и оба ресторана. На обратном пути, срывающимся от волнения голосом, оставила ему еще одно сообщение. «Не нашли?» — сочувственно спросил администратор, видя, что я вернулась одна. Я покачала головой. «Его нигде нет». «А машина?» Она на месте? Можно хотя бы проверить, уехал он или нет. Я вышла на улицу через парадный вход и зашагала по дорожке на парковку за отелем. Машины на месте не было. Точнее, её вообще не было. Снова проходить через холл и общаться с администратором не хотелось. Войдя через заднюю дверь, я понеслась вверх по лестнице в надежде, что Джек уже в номере, что он вернулся, пока я его искала. Его не было. При виде пустой комнаты я разрыдалась. Раз машины нет, — говорила я себе, — понятно, почему телефон молчит. Джек никогда не отвечает на звонки за рулем. Но если уж ему так срочно понадобилось ехать в контору, он же мог постучать мне в дверь и предупредить. А если он не хотел мешать моим водным процедурам, так оставил бы записку. Сходя с ума от неизвестности, я снова набрала его номер, и оставила истеричное сообщение. «Если через десять минут он не объявится, я позвоню в полицию». Конечно, первым делом я бы позвонила Адаму. Полиция была крайней мерой. Просто я надеялась, что угроза заставит Джека понять, в каком я состоянии. Это были самые долгие десять минут в моей жизни. Я уже собиралась набрать номер Адама. Как вдруг телефон подал сигнал. «Наконец-то!» Я с прерывистым вздохом открыла сообщение и при виде имени Джека испытала такое облегчение, что слезы потекли ручьем. Сначала я даже не могла разобрать текст. Но это не имело значения, все и так было ясно. Его неожиданно вызвали на работу. Он не хотел меня пугать и просит прощения. Он был на совещании и не мог подойти к телефону. «Он скоро будет! Он меня любит!» Я вытянула из коробочки на столе бумажную салфетку, вытерла слёзы, высморкалась и снова взглянула на экран. «Прекрати истерить. Тебе не идёт. У меня дела. Увидимся утром». Я в оцепенении села на постель. Не веря глазам, снова и снова перечитывала эти слова, убеждая себя, что просто не так поняла. Джек не мог писать мне так резко и грубо. Он никогда не говорил в таком тоне, никогда даже голоса на меня не повышал. Лицо горело, словно от пощечины. «И почему он не вернется до утра? Разве я не заслуживаю объяснений или, по крайней мере, извинений?» Меня охватила ярость. Трясущимися от гнева пальцами я снова набрала его номер — Пусть только попробует не ответить. Он не ответил. И я с огромным трудом удержалась от того, чтобы оставить сообщение, о котором потом пожалею. Мне срочно нужно было с кем-то поговорить. С изумлением я поняла, что звонить особо некому. Родители? У нас не такие отношения. Я не могу рыдать маме в трубку, жалуясь на Джека, бросившего меня в брачную ночь. Друзья? Говорить с ними об этом было Как-то стыдно. Раньше я всегда могла довериться Кейт или Эмили, но теперь звонить им было просто некрасиво. На свадьбе я поняла, что после знакомства с Джеком совсем про них забыла. Может, Адам? Вдруг он знает, почему Джека так неожиданно вызвали? Да нет, вряд ли. У них совершенно разные направления. И опять же, неловко признаваться, что у моего мужа в брачную ночь — Нашлись дела поважнее меня. Вытирая салфеткой слезы, я пыталась рассуждать логически. Если Джек с коллегами на совещании обсуждает деликатные вопросы, то понятно, почему он отключил телефон после первого звонка. Не хотел, чтобы ему мешали. Скорее всего, собирался перезвонить мне при первом удобном случае. Но встреча неожиданно затянулась. Потом, во время короткого перерыва, Он прослушал мои сообщения и разозлился из-за их тона, решил ответить тем же. И потому не позвонила а отправил такое резкое сообщение. К тому же он, наверное, подумал, что я слишком взвинчена, и если он позвонит, то придется меня успокаивать, а это затянется и помешает работе. Эта версия выглядела вполне правдоподобной. На меня накатило чувство вины. Джек имел полное право сердиться, Я же знала, что его работа плохо совместима с романтическими отношениями. Сколько раз нам не удавалось заняться сексом из-за того, что он слишком устал или перенервничал. И сколько раз он извинялся за эти осечки, жалуясь, что работа не позволяет ему отдавать мне себя целиком. Ни физически, ни психологически. Я ужасно гордилась тем, что мы ни разу не поссорились. И вот при первой же трудности раскисла. Я хотела поскорее увидеть Джека и покаяться, оказаться в его объятиях, услышать, что он меня прощает. Перечитала сообщение еще раз и решила, что он имел в виду совсем раннее утро, практически ночь. От этой мысли на душе стало спокойней. И я вдруг, ощутив невероятную усталость, разделась и забралась в постель, мечтая о том, как совсем скоро Джек разбудит меня любовной игрой. Хорошо бы Мелли крепко проспала до самого утра. Успела подумать я, и в ту же секунду сама провалилась в глубокий сон. Я проснулась в начале девятого. Джека не было. Вдруг закралось подозрение о другой женщине. Хотя накануне мне это даже в голову не приходило. Сдерживая нарастающую панику, потянулась к телефону. Наверняка он уже что-то написал, пусть даже всего два слова, вернусь тогда-то. Однако новых сообщений не было. Я уже хотела звонить, но тут же засомневалась. Вдруг разбужу. Вдруг Джек, не желая меня беспокоить, остался на ночь в офисе. Но мне так отчаянно хотелось услышать его голос, что я не выдержала и позвонила. Включился автоответчик. Сделав глубокий вдох и собрав все силы, Я самым спокойным тоном попросила сообщить, когда он будет, и напомнила, что по дороге в аэропорт нужно навестить Милли в больнице. Потом приняла душ, оделась и села ждать. Вскоре я поняла, что даже не знаю, когда вылет. Вроде бы в середине дня, кажется, Джек что-то такое говорил. А если в аэропорту нужно быть хотя бы за два часа до вылета, то пора бы уже выезжать. Наконец, почти через час от Джека пришло сообщение, и его тон снова обескураживал. Ни извинений, ни объяснений, лишь приказ быть на парковке отеля в одиннадцать. Пока я тащилась к лифту с двумя нашими чемоданами и сумкой, от волнения у меня скрутило живот. Сдавая ключи от номера, я порадовалась, что молодого человека за стойкой сменила девушка, которую наверное, еще не посвятили в историю о моем пропавшем муже. Портье помог мне донести чемоданы до парковки. Соврав ему, что муж поехал заправлять машину, я отказалась подождать внутри, в тепле, и направилась к ближайшей скамейке. Тащить в Таиланд пальто не хотелось, к тому же я рассчитывала, что из отеля сразу прыгну в машину, а из машины в аэропорт, и оно мне не понадобится даже здесь. Так что теперь... На мне была только лёгкая куртка. Всё равно, что ничего, учитывая злобный пронизывающий ветер. Когда Джек, опоздав на двадцать пять минут, наконец появился, я уже посинела от холода и была готова расплакаться. Он остановил машину, чуть не наехав мне на ноги, вышел и направился к чемоданам. — Садись в машину! — скомандовал он, загружая их в багажник. Для выяснения отношений было слишком холодно. Я залезла внутрь и съежилась на сиденье. В тот момент я хотела только одного — согреться. Джек сам должен заговорить. Пусть скажет хоть что-то, и тогда, может быть, я пойму, почему он стал таким чужим. Молчание затянулось. Набравшись смелости, Я взглянула ему в лицо, ожидая увидеть гнев, отчаяние, злость, но не увидела абсолютно ничего. От этого полного отсутствия эмоций меня будто ударило током. «Джек, что происходит?» — спросила я дрожащим голосом. Он не ответил, словно я ничего не говорила. «Джек!» — крикнула я. «Что, черт возьми, с тобой творится?» — Не чертыхайся, сделай одолжение, — процедил он с отвращением. — А чего ты ждал? — изумилась я. — Сначала ты молча исчезаешь, оставляешь меня одну на целую ночь. Брачную ночь, между прочим. Потом держишь меня полчаса на морозе. По-моему, у меня есть полное право злиться. — Нет, у тебя вообще никаких прав нет. — Что за чушь? «У тебя кто-то есть, Джек? В этом все дело? Ты с кем-то встречаешься? Ночью ты был у нее?» «Теперь ты сама несешь чушь. Ты моя жена, Грейс. Зачем мне кто-то еще?» Сраженная этим доводом, я в отчаянии замотала головой. «Я не понимаю, у тебя проблемы на работе, о которых ты не можешь рассказать?» «Я все объясню тебе в Таиланде». «А почему не сейчас?» «Пожалуйста, Джек, скажи, что случилось!» «В Таиланде». «В таком настроении я с тобой в Таиланд не поеду», чуть не крикнула я, но вовремя сдержалась. «Ладно», — успокаивала я себя. «Приедем, разберемся, почему наш медовый месяц начинается так паршиво». Мрачное состояние Джека определенно было вызвано работой. и меня несколько удручала мысль, что такие ситуации могут повторяться регулярно. Мой муж оказался другим человеком. Смогу ли я с этим примириться? Погрузившись в размышления, я не сразу заметила, что мы едем прямо в аэропорт. — А как же Милли? — воскликнула я. — Мы же должны ее навестить! — Боюсь, уже поздно, — отозвался он. — Мы давно проехали тот поворот. Но я же написала тебе, что нужно заехать в больницу. Когда ты села в машину, ты ничего об этом не сказала. Я решил, что ты передумала, и у нас все равно уже нет времени. Но рейс только после обеда. Рейс в три часа, значит, на регистрации нужно быть в двенадцать. Но я же ей обещала. Я сказала, что приеду навестить ее утром. Да? А когда? Когда ты ей это сказала? Я что-то не помню. Когда она лежала в машине скорой. Тогда она была, без сознания, и вряд ли тебя услышала. Да какая разница? Я и маму предупредила, что мы утром заглянем, и она уже передала это Милле. Если бы ты сначала посоветовалась со мной, я бы сказал тебе, что ничего не получится. Тебя же не было. «Как я могла с тобой посоветоваться? Джек, развернись, пожалуйста. У нас еще куча времени. В двенадцать регистрация начинается, а не заканчивается. Я быстро. Обещаю. Только взгляну на нее одним глазком». «Боюсь, это не обсуждается». «Но как ты можешь?» «Ты ведь знаешь, Милли. Знаешь, что она не поймет, если я не приеду». «Тогда позвони и объясни ей. Скажи, что ты все перепутала». От отчаяния я расплакалась. «Ничего я не перепутала!» — выкрикивала я сквозь рыдания «У нас еще полно времени, и ты это знаешь!» Джек еще ни разу не видел, как я плачу. Мне было совестно давить на него таким способом, но я надеялась, что это поможет ему осознать свою ошибку. Когда он резко свернул с шоссе, в последний момент вписавшись в съезд к заправке, Я облегчённо вытерла глаза и высморкалась. «Наконец-то понял!» Машина остановилась. «Спасибо», — поблагодарила я. Джек заглушил мотор и повернулся ко мне. «А теперь слушай меня, Грейс. Слушай внимательно. Ты можешь поехать к Милле, если хочешь. Можешь прямо сейчас выйти из машины и поймать такси до больницы, а я поеду в аэропорт». но если ты едешь в больницу, то не летишь со мной в Таиланд. Все очень просто. Я замотала головой, и из глаз вновь хлынули слезы. «Не могу поверить», — всхлипывала я. «Если ты меня любишь, то не заставишь выбирать между тобой и Милли». «И все же именно этим я сейчас и занимаюсь». Я смотрела на него с болью и тоской. «Но как я могу выбрать? Я ведь люблю вас обоих!» Он раздраженно выдохнул. «Не обязательно раздувать из этого драму. На самом деле все очень просто. Ты действительно хочешь разрушить наш брак лишь из-за того, что я отказался вернуться к милли когда мы уже практически приехали в аэропорт. Я так мало для тебя значу?» «Что ты?» «Конечно, нет». Я сглотнула ком в горле. Ты согласна, что я всегда вел себя по-джентльменски? Что каждые выходные безропотно тратил на Милли уйму времени? «Согласна», — пролепетала я несчастным голосом. Он удовлетворенно кивнул. «Так что ты выбираешь, Грейс? Аэропорт или больницу? Мужа или сестру?» Он помолчал. «Меня?» «Или Милли?» «Тебя, Джек», — тихо ответила я. «Конечно, тебя». «Вот и славно. Где твой паспорт?» «В сумке». «Дай его мне, пожалуйста». Я взяла сумку, достала паспорт и протянула его Джеку. «Спасибо». Он сунул его во внутренний карман пиджака, потом, не сказав больше ни слова, завёл машину, и выехал на шоссе. Я никак не могла поверить, что Джек не даст мне увидеться с Милли. Наверное, он проверял меня, — думала я. И теперь, раз я выбрала его, поедет в больницу. Но мы по-прежнему ехали в сторону аэропорта. Я была подавлена, и не только из-за Милли. Я не понимала, как можно было так обмануться. Целых полгода видеть в Джеке разумного, милого, деликатного человека и даже не заподозрить о его темной стороне. Внутренний голос кричал, чтобы я попросила его остановить машину, и вышла. Но мне было слишком страшно. Если я выйду, что тогда? В таком состоянии его реакция непредсказуема. Вдруг он и правда полетит в Таиланд без меня? Что станет со мной? С нашей любовью. «С нашим браком!» Когда мы приехали в аэропорт, меня уже мутило от напряжения. В очереди на регистрацию Джек попросил, чтобы я позвонила маме и объяснила, что мы не успели заехать. Сказал, чем раньше это сделать, тем лучше для всех. Я подчинилась, хотя никак не могла понять его поведение. Звонок сразу переключился на голосовую почту, и я поначалу даже не знала, радоваться или огорчаться — но потом решила, что это к лучшему. Не придётся говорить по телефону с Милли. Оставила маме сообщение. Я перепутала время вылета, и мы, оказывается, не успеваем заехать в больницу. Попросила поцеловать за меня Милли и передать ей, что я позвоню, как только мы доберёмся до места. Когда я закончила, Джек с улыбкой взял меня за руку, и мне впервые захотелось её вырвать. Подошла наша очередь. Джек очаровал девушку за стойкой, рассказом о том, что мы — молодожены. Но свадьба у нас была грустная, потому что подружка невесты, кстати, знаете, у неё синдром Дауна, упала с лестницы и сломала ногу. В результате нам поменяли эконом-класс на первый, но легче мне от этого не стало. Напротив, ловкая спекуляция состоянием Милли вызвала отвращение. Прежний Джек. Никогда бы так не поступил. Мысль о том, что следующие две недели я проведу с этим незнакомцем, внушала ужас. Но не меньшим кошмаром было бы заявить сейчас, что я не полечу с ним в Таиланд. На паспортном контроле меня кольнуло тревожное предчувствие. Я совершаю непоправимую ошибку. В зале вылета для пассажиров первого класса Мне стало ещё неуютней. Джек, как ни в чём не бывало, уселся и раскрыл газету, приобняв меня одной рукой за плечи. Когда нам принесли шампанское, я отказалась. Пусть видит, что настроение у меня совсем не праздничное. Однако сам он охотно взял бокал, и возникшая между нами пропасть будто совсем его не волновала. Я убеждала себя, что милые бронятся, только тешатся, и всё случившееся — Лишь маленькая ямка на ровном пути к долгой и счастливой совместной жизни, но было ясно, что всё гораздо серьёзней. Отчаянно пытаясь понять, что пошло не так, я прокручивала в голове всё, что произошло после того, как я вышла из ванной накануне вечером, меньше суток назад. Вспомнив свои испуганные истеричные сообщения на автоответчике, я даже задумалась, не сама ли я всё испортила. Но я знала, что это не так. Знала, что виноват Джек. Вот только от усталости никак не могла сообразить, в чём дело. Мне вдруг ужасно захотелось поскорее очутиться в самолёте. Казалось, 14 часов расслабления в первом классе просто обязаны развеять дурное настроение. После шампанского нам предлагали еду, но я отказалась. А поскольку с утра мне было не до завтрака, к моменту посадки... Я была голодна как волк. Пока мы устраивались на своих местах, Джек был заботлив и предупредителен, и настроение стало понемногу улучшаться. Я расслабленно откинулась на спинку сиденья. Глаза слипались. "Устала?" спросил Джек. "Ага", кивнула я. "И ужасно хочу есть. Если я засну, разбуди меня, пожалуйста, когда будут разносить еду". «Конечно, разбужу». Я отключилась ещё до взлёта. А когда открыла глаза, в салоне было темно, и все будто спали. Один Джек читал газету. «Кажется, я просила меня разбудить», — сказала я растерянно. «Я решил, что лучше тебя не беспокоить. Ничего страшного. Часа через два уже будет завтрак». «Я не могу ждать два часа!» «Я не ела со вчерашнего дня». «Тогда позови стюардессу. Пусть она принесет тебе что-нибудь». Я смотрела на него и не узнавала. В прошлой жизни до свадьбы он бы вызвал стюардессу сам. Куда исчез тот истинный джентльмен, которого я знала? Неужели галантность и веселый нрав были лишь маской, чтобы произвести на меня впечатление?» Почувствовав мой взгляд, он отложил газету. «Кто ты, Джек?» — тихо спросила я. «Твой муж. Я твой муж, Грейс». Он взял меня за руку, потом поднес ее к губам и поцеловал. «В горе и в радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас». Выпустив мою руку, он нажал кнопку, и через секунду явилась стюардесса. «Вы не могли бы принести моей жене что-нибудь поесть? Она пропустила ужин». «Конечно, сэр, одну минуту», — улыбнулась она. «Ну что?» — спросил Джек, когда стюардесса удалилась. «Порядок?» Я расчувствовалась. На глаза навернулись слезы благодарности. К счастью, Джек снова уткнулся в газету и ничего не заметил. Когда принесли ужин, я уничтожила его в мгновение ока. Общаться желания не было. Я снова заснула и не просыпалась до самой посадки. Джек настоял на том, что сам организует наш медовый месяц. Хотел сделать мне сюрприз. Он уже не раз бывал в Таиланде и знал, где лучше отдыхать. Перед свадьбой я всячески намекала на остров Самуи. Но куда мы в итоге поедем, оставалось загадкой. Всё же я была уверена, что в Бангкоке мы пересядем на внутренний рейс, и когда вместо этого мы отправились к такси, испытала разочарование. Вскоре мы уже мчались в центр. На улицах кипела жизнь, и трудно было сдержать восторг, хотя шум и суета немного меня пугали. У отеля «Золотой храм» мы начали притормаживать. Отель выглядел роскошно, и я была совсем воспрянула духом. Но мы не остановились, а проехали еще метров триста до следующего отеля. Вполне приличного на вид, но безо всякого шика. Внизу в холле все было неплохо, даже лучше, чем снаружи. А вот в номере... В ванной было не развернуться, ведь Джек явно не поместился бы под душем. Так что я не сомневалась, что сейчас мы развернемся и уйдем. «Прекрасно», — сказал Джек, сняв куртку и повесив её в шкаф. «Мне всё нравится». «Ты шутишь?» Я оглядывала номер. уверенно можно найти место получше». «Пора снять розовые очки, Грейс». Он произнёс это так трагично, что я подумала, «Может, он потерял работу?» И тут всё встало на свои места. Как я раньше не догадалась. Понятно, почему он так неожиданно переменился. Разум заметался, пытаясь восстановить цепочку событий. Наверное, он узнал об этом в пятницу после обеда. В субботу вечером, пока я принимала ванну, Джек снова поехал в офис в надежде разрешить ситуацию вместе с коллегами до нашего отъезда. На свадьбе он мне, разумеется, ничего не сказал. И, конечно, по сравнению с его проблемами, состоявшийся визит в больницу к Милле выглядел полной ерундой. Неудивительно, что он решил отложить разговор до Таиланда. Похоже, ему пришлось забронировать отель подешевле. И теперь он собирается сообщить, что остался без работы. «Что случилось?» — спросила я. «Боюсь, что сказки конец». «Ничего страшного», — заговорила я ободряюще, убеждая себя не падать духом. «Все могло быть гораздо хуже». «Мы это переживем». «Что ты имеешь в виду?» «Я уверена, что ты легко устроишься в другое место. Или даже откроешь свою контору, если захочешь. Да и я могу вернуться на работу в крайнем случае. Прежнюю должность я уже, конечно, не получу. Но для меня наверняка найдется неплохое местечко». Он бросил на меня насмешливый взгляд. «Ты решила, что я потерял работу?» «Нет, Грейс». Я растерянно глядела на него. «Тогда в чём дело?» «Ты плохо подумала, Грейс». Он сокрушённо покачал головой. «Надо было выбрать Милли». По спине пробежал холодок. «Да что же это такое?» — допытывалась я, стараясь унять дрожь в голосе. «Почему ты так себя ведёшь?» «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Ты ведь продала мне свою душу, да еще и душу Милли в придачу!» Он помолчал. «В первую очередь, душу Милли!» «Хватит!» — крикнула я. «Хватит со мной играть!» «Это не игра!» Его голос звучал зловеще спокойно, и я сжалась от страха. Глаза машинально стали искать выход. «Слишком поздно», — прибавил он, заметив это. «Назад. Пути нет». «Я не понимаю». Я едва сдерживала рыдания «Чего ты хочешь?» «Я уже все получил. Тебя и Милли». «Ты не получил, Милли. И совершенно точно не получил меня». Я в ярости схватила сумку. «Я возвращаюсь в Лондон!» «Грейс?» — позвал он, когда я подошла к двери. Я повернулась не сразу, обдумывая, как отреагировать на то, что он сейчас скажет. Ведь всё это просто глупая шутка. Я не хотела показывать наступившее облегчение. Страшно представить, что было бы, если бы он дал мне уйти. «Да», — холодно отозвалась я. «Ты ничего не забыла?» Он опустил руку в карман и вытащил мой паспорт. «Без него ты в Англию не уедешь». Продолжал он, держа паспорт двумя пальцами и небрежно помахивая им передо мной. — Да и вообще никуда не уедешь. Я протянула руку. — Отдай мне его, пожалуйста. — Нет. — Отдай мне мой паспорт, Джек. Я не шучу. — Допустим, я тебе его отдам. Но как ты доберешься до аэропорта без денег? «У меня есть деньги!» Презрительно бросила я. К счастью, еще в Англии я купила немного батов. И кредитка. «Увы, нет». Он сокрушенно покачал головой. «Больше нет». Я торопливо расстегнула сумочку. Ни кошелька, ни мобильного. «Куда ты дел мой кошелек?» «И телефон!» Я бросилась потрошить его чемодан. «Там их нет». — весело сказал он. — Зря теряешь время. — Ты что, серьезно думаешь держать меня здесь насильно? Думаешь, я не смогу уехать, если захочу? — А вот тут, — серьезно произнес он, — на сцену выходит Милли. — Внутри у меня все похолодело. — В каком смысле? — Подумай. Где она, по-твоему, окажется, когда я перестану платить за ее школу? «Может, в психушке?» «Я сама буду платить. Денег от продажи дома хватит». «Ты потратила деньги на отделку нашего дома. Забыла. А те, что остались, они теперь тоже мои, Грейс. У тебя нет своих денег. Ни цента». «Тогда я вернусь на работу, а потом отсужу у тебя этот остаток!» — гневно крикнула я. «Нет, Грейс. Во-первых, на работу». — Ты не вернешься. — Это не тебе решать. — Конечно, мне. — Да ну! На дворе двадцать первый век, Джек. Если это не какой-то идиотский розыгрыш, то все кончено. Неужели ты думаешь, что я останусь твоей женой? — Конечно, останешься. У тебя нет выбора. Сядь, Грейс, я объясню тебе, почему. — Я не собираюсь тебя слушать. Дай мне паспорт и деньги на дорогу, и будем считать это каким-то диким недоразумением. Оставайся тут, если хочешь. Когда вернёшься, скажем всем, что ошиблись друг в друге и решили расстаться. Очень великодушно с твоей стороны. Он как будто задумался над предложением, и я перестала дышать. Беда в том, что я не ошибаюсь, Грейс. Никогда. Джек, ради бога. «Давай ты меня просто отпустишь!» — устала попросила я. «Мы сделаем вот что. Сейчас ты присядешь, и я тебе всё объясню, как и собирался. А потом, если не передумаешь, отпущу тебя. Обещаешь?» «Даю слово». Попытавшись перебрать варианты, их не оказалось. я села на край постели подальше от джека тогда говори он кивнул хорошо но прежде чем я начну открою тебе один секрет чтобы ты осознала серьезность моих намерений какой секрет насторожилась я в уголках его губ заиграла легкая улыбка у нас нет дом работницы — прошептал он, наклонившись к моему уху.